Итог. Да, вы со мною были нечестны, вы предали меня, и, может, статься, не стоило бы долго разбираться, нужны вы мне теперь или не нужны. Нет, я не жажду никакой расплаты, и, как ни жгут минувшего следы, будь предо мной вы только виноваты, то это было б пол еще беды. Но вы с душой недоброю своей Всего скорее даже не увидели, что вслед за мною ни за что обидели совсем для вас неведомых людей. Всех тех, кому я после встречи с вами, как может быть они нехороши, отвечу не сердечными словами, а горьким недоверием души. 1973 год. Женский секрет. У женщин недолго живут секреты. Что правда, то правда. Но есть секрет, где женщина тверже алмаза. Это сколько женщине лет. Она охотней пройдет сквозь пламя иль ступит ногою на хрупкий лед, скорее в клетку войдет со львами, чем возраст свой правильно назовет. И если задумал бы, может, статься даже лукавейший сатана, в возрасте женщины разобраться, то плюнул и начал бы заикаться, картина была бы всегда одна. В розовой юности между женщиной и возрастом разных ее бумаг нету ни щелки, ни даже трещины. Все одинаково, шаг в шаг. Затем происходит процесс такой. Нет, нет же, совсем без ее старания. Вдруг появляется отставание, так сказать, маленький разнобой. Паспорт все так же идет вперед, а женщину вроде вперед не тянет. То на год от паспорта отстает, а то переждет и на два отстанет. И надо сказать, что в таком пути она все больше преуспевает, и где-то годам уже к тридцати смотришь трех лет уже не найти, Но словно бы ветром их выметает. И тут, конечно же, не поможет с любыми цифрами разговор. Самый дотошнейший ревизор умрет, а найти ничего не сможет. А дальше ни сердце и ни рука совсем уж от скупости не страдают. И вот годам уже к 40, целых пять лет, хохотнув слегка, загадочным образом исчезают. 40. Таинственная черта, тут всякий обычный подсчет кончается, ибо какие б ни шли года, но только женщине никогда больше, чем сорок, не исполняется. Пусть время куда-то вперед стремится, и паспорт, сутулясь, бредет во тьму. Женщине все это ни к чему, женщине будет всегда за тридцать. И, веруя в вечный пожар весны, Женщины в битвах не отступают. Техника нынче вокруг такая, Что ни морщинки, ни седины. Я никакой не анкетой мерю У женщин прожитые года. Бумажки — сущая ерунда. Я женской душе и поступкам верю. Женщины долго еще хороши, В то время как цифры бледнеют раньше. Паспорт, конечно, намного старше, ибо у паспорта нет души. А если вдруг кто-то хотя бы тайком скажет, что может увянуть женщина, плюньте в глаза ему, дайте за трещину, и назовите клеветником. 1973 год. Кольца и руки. На правой руке золотое кольцо. Уверенно смотрит людям в лицо. Пусть не всегда и счастливое, но все равно горделивое. Кольцо это выше других колец, и тайных волнений чужих сердец, оно-то отнюдь не тайное, а прочное, обручальное. Чудо свершается и с рукой. Рука будто стала совсем другой, отныне она спокойная, замужняя. И достойное, а если присытившись иногда, рука вдруг потянется не туда. Ну что ж, горевать не стоит, кольцо от молвы прикроет. Видать, для такой вот руки кольцо к благом единственное крыльцо, ибо рука та правая, С ним и в неправде правое. На левой руке золотое кольцо не так горделиво глядит в лицо. Оно скорее печальное, как бывшее обручальное. И женская грустная эта рука, Тиха, как заброшенная река, Ни мелкая, ни многоводная, Ни теплая, ни холодная. Она не наивна и не хитра, И к людям излишне порой добра, Особенно к утешителям, ласковым навестителям. А все, наверное, потому, что, что смотрит на жизнь свою, как на тьму. Ей кажется, что без мужа судьбы не бывает хуже. И жаждет она, как великих благ, чтоб кто-то решился на этот шаг, и чтобы кольцо по праву ей, сняв с левой, надеть на правую. А суть-то, наверное, совсем не в том, гордиться печатью ли или кольцом, а в том, чтоб союз сердечный Бывал бы звездою вечной. Вот именно, вечной любви союз. Я слов возвышенных не боюсь. Довольно нам в самом деле Коптить где-то еле-еле. Ведь только с любовью большой навек Счастливым может быть человек, А вовсе неловко скованным, Зябликом окольцованным. Пусть брак этот будет любым-любым, Заксом, беззаксали, но таким, Чтоб был он измен сильнее И золото золотее. И надо, чтоб руки под стук сердец Ничуть не зависели от колец, А в бурях, служа крылами, Творили бы счастье сами. А главное в том, чтоб, храня мечты, Были б те руки всегда чисты, в любом абсолютно смысле. И зря ни на ком не висли. 1973 год.